7. Информация сохраняется В своей книге «Лестница жизни. Десять великих изобретений эволюции» английский биохимик Ник Лейн сравнил природу с гигантской машиной, генератором изобретений. И для этого есть основания. Жизнь, клетка, фотосинтез, молекула, ДНК, зрение, секс, движение, сознание личности — Это лишь некоторые из ее самых смелых и инноваторских творений. Среди творческого разнообразия, проявленного на протяжении миллионов лет эволюции, лэйн похоже, пропустил одну из самых необыкновенных и удивительных, на наш взгляд, находок. Это изобретение не только позволило бы нам понять некоторые аспекты разума, необъяснимые с точки зрения действующих и сегодня моделей, но и дало бы возможность человеческой личности сохраниться после смерти мозга. Вечность внутри компьютера В 2014 году в прокат вышел фильм «Превосходство», в котором описывается длительный путь ученого, столкнувшегося со смертельной болезнью. Поскольку он посвятил большую часть своей жизни работе над искусственным интеллектом, наш герой создает новую компьютерную программу, позволяющую ему извлечь совокупность информации, которой обладает его разум, включая мысли, эмоции и чувства, Перед самой смертью он загружает свой разум и сознание в компьютер с целью продолжить жизнь, которую у него вот-вот отнимет рак. Пусть в настоящее время это представляется фантастикой, но последние 20 лет ученые-когнитивисты и физики-теоретики размышляют над возможностью продлить существование человеческой личности внутри компьютера. Филипп Джонсон Лэрт, исследователь Кембриджского университета, В одной из своих последних работ, посвящённых тому, как мы мыслим, предлагает именно такой вариант — всю информацию, находящуюся в мозге, вводить в компьютер. Вам бы хотелось, чтобы ваш разум был бессмертным. Раньше, когда люди умирали, после них оставались лишь фрагменты, запечатлённые в письмах, фотографиях, аудио- и видеозаписях. Но сегодня мы уже располагаем технологией, способной сохранить разум после смерти — так, чтобы ваши потомки, даже те, которые не знали вас лично, могли бы взаимодействовать с вами вечно. Они сумеют поговорить с вами и узнать все, что вы думаете и во что верите. Они даже смогут узнать ваши мысли по поводу тех вещей, которые не существовали во время вашей жизни. У них получится научить вас чему-то новому. Но как это вообще возможно? Каждую неделю необходимо взаимодействовать с компьютером в течение 20 минут, отвечая на простые вопросы. ЭВМ конструирует репрезентацию наших знаний и верований, а затем создает программу, которая думает в точности так, как это делаете вы. 20 минут в неделю — всего лишь небольшой сегмент вашей жизни, но спустя три года ваш разум можно будет заключить в компьютер. И тогда вы сможете существовать вечно — До того, как погаснет солнце, человечество покинет солнечную систему и унесет с собой обширный банк разума разных людей, что если и ваш окажется среди них? Хотя это повествование на настоящий момент относится к научной фантастике, Лерт задается вопросом, сумеем ли мы в будущем написать такую компьютерную программу, которая была бы в состоянии имитировать работу нашего разума. Если это теоретически возможно, то лишь технологический барьер препятствует осуществлению этой идеи сегодня. А если у нас получится спасти не только часть или совокупность информации, но и личность полностью? Извлечение информации. По мере того, как программы и технические средства для обработки информации усложняются, все более объемные ее фрагменты доступны для извлечения. Люди в древности использовали наскальные рисунки и фигуры из камня, глины и дерева для передачи информации. Потом появились первые алфавиты, позволившие структурировать и организовывать информацию как устно, так и письменно. На личном уровне информация до недавнего времени сохранялась на бумаге, в письмах и автобиографиях. Затем пришла фотография, и, наконец, голоса и изображения стали запечатлеваться на видео. В настоящее время ученые уже придумали методы накопления битов информации в отдельных атомах, электронах и фотонах. Создание квантовых компьютеров — вопрос времени. Если сначала была бумага, потом фотография, затем видео, а сейчас перед нами открыта возможность обрабатывать и хранить информацию на носителях в атомном масштабе, то ничего не мешает в будущем при наличии подходящих программ и развитых информационных технологий извлекать данные полностью. Нет недостатка в средствах и способах это сделать. На мой взгляд, это значит, что до запечатления личности не так уж далеко. Если человеческий интеллект в один прекрасный день окажется, способен на осуществление подобной идеи, а Лерт в это верит, решились бы вы поставить предел безграничным возможностям, которые открывает мудрая и изобретательная природа. Она не только смогла произвести два самых удивительных компьютера в истории творения, молекулу ДНК и человеческий мозг. Благодаря сохранению информации в генетической молекуле жизнь продолжалась и распространялась по нашей планете. Благодаря непрерывности информации в нашем мозге и нашем разуме из глубин нервной системы возникает Личность. Все знания, которыми мы обладаем сегодня, покоятся в этой массе серой и белой материи, спрятанной внутри нашего черепа. Не существует никаких границ для механизмов обработки информации, используемых природой. Но, несмотря на это, нам не удается понять, как разум и сознание могут преодолеть смерть. Так в чем же таится трудность? Возможно, нам мешает эволюционное несовершенство структур и механизмов нашего собственного мозга. Мы пока не достигли необходимого уровня биологического развития, чтобы разобраться в этой страшной тайне, как ее называет представитель философии разума Колин Макгин. Колин Макгин, британский аналитический философ, известный своими работами в области философии сознания, является лидером мистерианского движения или антиконституционного натурализма, позиции, предлагающей неразрешимость трудной проблемы сознания. Так, прояснение отношений между сознанием и мозгом невозможно, так как люди когнитивно замкнуты, ограничены по отношению к тому свойству мозга, от которого зависит существование их сознания. примечание научного редактора. Его цитирует Кандель в «Принципах нейробиологии», имея в виду как раз одну из самых больших загадок творения сознания. Сознание попросту недоступно эмпирическому познанию из-за ограниченности когнитивных способностей человека, отражающей неотъемлемую и непреодолимую ограниченность структуры мозга. Таким образом, проблема жизни личности после смерти мозга не носит религиозного характера. Она относится к природе эволюции, к информатике и вычислительной науке. Здесь нужно искать ответ на вопрос, который человечество задает себе с самого момента зарождения цивилизации, и он не имеет отношения к фантазиям верующих, как многие считают. Он постепенно зарождался в сознании благодаря эволюции области мозга, которая появилась сравнительно недавно. Префронтальной коры. Развитие префронтальной коры позволило нам, людям, начать размышлять о том, что мы собой представляем, и о том, что нас окружает. Такие вопросы, как «Кто мы?», «Откуда мы появились?», «Куда мы идём?» — это следствие эволюции нашего мозга. Религиозная вера является мощным эволюционным двигателем, а не пережитком древних верований наших примитивных предков. Подражая природе В качестве весомого аргумента в поддержку выдвигаемой мной гипотезы я рассматриваю положение новой науки, известной как биомимикрия. Искусство подражания природе. Ее технологии опираются на то, как это происходит в реальном мире. Как мы уже упоминали, природа мудра и изобретательна сверх всяких пределов. При этом, несмотря на то, что мы обладаем самым совершенным среди всех живых существ мозгом, наши возможности постичь ее очень ограничены. Те когнитивные способности, которыми располагаем мы, люди, также представлены во Вселенной, только в гораздо более внушительном масштабе. Именно наш мозг стал одним из самых смелых произведений природы. При таком положении дел не будет ли полезнее повторить ее образ действий, что позволит нам извлечь максимум пользы из наших собственных творений? Несмотря на то, что в основном область применения этой новой науки находится преимущественно в технологическом поле, мы можем воспользоваться теоретическими основаниями, на которых строится биомимикрия — для создания нового предположения о том, как функционирует человеческий разум. Каким образом? Нет, не наблюдая за природой и копируя ее, а бессознательно, не отдавая себе в этом отчета. Например, катушка ниток, которую мы используем, чтобы зашить одежду, или катушка на удочке для ловли рыбы являются грубыми имитациями той модели, с помощью которой природа наматывает молекулу ДНК вокруг белков, называемых гистонами тем самым имея возможность упаковать её внутри клеточного ядра. А ведь мы пользовались катушками задолго до того, как открыли молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты, то есть бессознательно имитировали образ действия природы. Проблема жизни личности после смерти не носит религиозного характера. Она относится к природе эволюции, информатике и вычислительной науке. Компьютеры и форма обработки данных — еще один способ повторять ее манеру поведения относительно создания, передачи, хранения и извлечения информации. Мы копируем ее стиль, даже не осознавая этого. Программы, которые мы написали для компьютера, очень похожи на те, что использует разум, чтобы мы могли запоминать и размышлять. Компьютеры — это точное отражение того, как природа устроила человека. Когда необходимо объяснить, как мозг запоминает, рассуждает и представляет знания, учёные используют вычислительные модели. Но это не всё. Копируя и извлекая информацию из компьютера, особенно если мы перенесём её с помощью устройств для временного хранения, вроде USB, независимых от первоначальной ЭВМ, мы подражаем, не отдавая себе в этом отчёта, процессам обработки информации, которые использует разум природы. Биомимикрия базируется на сознательном повторении за природой, в то время как через современные компьютеры мы бессознательно воспроизводим работу мозга, физического носителя и разума компьютерных программ. Сохраняя, копируя и извлекая информацию из компьютера, мы совершаем практически те же действия, что природа проделывает с нами в течение жизни, а также в момент смерти. Она переносит информацию на временный носитель, невидимый мозг, где сознание, включая программы и информацию, обработанную на протяжении жизни, сохраняется, чтобы продолжить процесс развития и роста либо на новом процессоре и в среде, подходящей для него альтернативной реальность, либо посредством переноса на совершенно новый носитель, например, на физический мозг. Космический компьютер трудно представить Вселенную в виде огромного природного компьютера, перерабатывающего информацию во всех секторах реальности, как классической, так и квантовой, даже находящейся за пределами шкалы Планка, практически виртуальной, состоящей из битов информации. Именно так считает наука. Многие ученые в настоящее время убеждены, что Вселенная осуществляет вычислительные процессы с самого момента ее зарождения. Профессор Клаус Хефнер Вместе с группой коллег с факультета математики и кибернетики Бременского университета заявил, что Вселенная — это макросистема, постоянно обрабатывающая данные. Все физические частицы и материальные структуры получают, передают и обрабатывают данные, начиная с самых элементарных уровней и заканчивая высшими степенями сложности. Способы получения, обработки, хранения и передачи этой информации становятся все более и более изощренными по мере повышения уровня. Одним из современных представителей этого подхода является Сет Лойд, профессор факультета машиностроения Массачусетского технологического института. В своей последней работе, программируя Вселенную, Лойд представляет реальность в виде гигантского квантового компьютера. Наш мир, по его мнению, состоит из битов информации квантовых битов. Взаимодействие его компонентов изменяет эти биты данных, и поскольку Вселенная управляется по законам квантовой механики, можно утверждать, что она обрабатывает информацию, следуя принципам квантовой механики. «А что же это за информация, которую обрабатывает Вселенная?» — спрашивает лойд Она обрабатывает саму себя, вычисляя своё собственное поведение. Как только Вселенная рождается в момент Большого взрыва, она тут же начинает вычисление. Здесь сходства не заканчиваются. То, как мы копируем и извлекаем информацию при помощи специальных средств и устройств, тоже является отражением того, что делает природа со своим собственным содержимым. Копирование и извлечение относятся к тем операциям, которые мы постоянно осуществляем для того, чтобы управлять данными. Написав пару абзацев, мы нажимаем на иконку «Сохранить», И сведения тут же оказываются зафиксированными. Информация останется на жестком диске, USB или DVD-носителе. Только так мы можем поддерживать непрерывность информации и спасти частицу общего знания. Природа тоже прибегает к копированию и извлечению для управления обрабатываемыми ею данными. Человеческая личность не ограничивается индивидуализированным сознанием, которое использует разум. Она постоянно работает с данными. Другими словами, всё, что она содержит, — это организованная информация. Компьютеры — это точное отражение того, как природа устроила человека. Если природа проявила столь большую заботу о жизни, снабдив её генетическими механизмами, обеспечивающими не только функционирование, но и выживание, то не могла ли она сделать нечто подобное для человеческой личности, предоставив ей механизм, который позволит ее сохранить. Теория информации и вычислительной науки говорят, что это вполне возможно. Природа так и сделала. Теперь черед за нами. Нужно выяснить, как и в случае с любым природным явлением, каким образом, где и при каких обстоятельствах осуществилось это чудо. И только потом мы начнем понимать некоторые аспекты, которые всегда оставались загадкой, например, почему мы здесь, Какова цель нашей жизни? Если человеческий разум сохраняется, то многие вещи обретают значение. В случае, когда мы рассматриваем эти вопросы лишь с точки зрения нейронауки, становится ясно, что смысла в них нет. Наука знает, как все функционирует, но не отвечает на вопросы «для чего» или «почему». Однако, когда проблемы возникают на стыке дисциплин, тогда и появляются некие логические возможные решения. Теперь у нас не отдельный фрагмент головоломки, и мы способны увидеть картину полностью. Резервная копия. В информатике есть понятие «бэкап» — резервная копия. Дубликат информации в памяти компьютера, предназначенный для восстановления данных в случае их повреждения. Это возможно по разным причинам. Износ деталей компьютера, неожиданный скачок напряжения или сбой системы. Важно то, что сама идея резервного копирования базируется на двух основных предпосылках теории информации. Во-первых, данные можно извлечь. Во-вторых, для этого необходим физический носитель, не обязательно совпадающий с оригинальным. Представьте, что вы приобрели компьютер последней модели, которая только вышла на рынок. Одна из целей его покупки состояла в том, чтобы создать книгу. Но не простую книгу, а особенную, вашу автобиографию — самую ценную для вас историю. Вы начинаете писать, излагая все, что с вами происходило с момента рождения. Минуту за минутой, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, с течением лет возможности компьютера достигают своего предела. Его элементы подверглись необратимым изменениям под воздействием времени, а ежедневный выход в интернет оставляет его беззащитным перед лицом вирусов последнего поколения. В конце концов, ему не хватает памяти. Как же мы поступаем в таком случае? Первым делом спасаем информацию, для чего создаем резервную копию, если до сих пор этого не делали. Следующим шагом станет покупка нового компьютера. Туда мы переносим дубликаты и продолжаем писать историю своей жизни. Информацию можно сохранить благодаря резервной копии, загруженной на USB флеш-накопитель, Однако данным необходим физический носитель, которым станет новый компьютер. Предыдущий вы отвергли как устаревший. Он выполнил свою функцию, теперь вы заменили его на более современный. Невидимый мозг — это не только очень сложный процессор. Он служит еще и резервной копией. Именно там непрерывно сохраняются все данные. Извлечение информации и увековечивание личности не происходят в момент смерти — Эти процессы не прекращаются с самого рождения. Подумайте, что вы делаете, когда вносите новые данные на компьютер. Вы сохраняете их, тем самым предотвращая их утерю. Если вы предусмотрительны, то создаете еще и дополнительные копии. Это похоже на сад, полный необычных деревьев с экзотическими плодами. Человеческая личность — это маска, продукт информации, переработанной мозгом. Мы сами и есть информация. Утверждает Владковий Дралл, профессор из Оксфорда, занимающийся квантовой теорией информации. Все содержимое разума — это информация. Если личность является продуктом информации, которую можно сохранить после повреждения и разрушения материального носителя, следовательно, она тоже может выжить. Если данные, вытекающие из них знания, могут уцелеть, то личность тоже на это способна. Резюме. В фильме «Превосходство» рассказывается история учёного, который, понимая приближение скорой смерти, решает перенести свой разум на компьютер, чтобы выжить. Кажется, что это всего лишь научная фантастика, не более. Однако сегодня когнитивные психологи, вроде Филиппа Джонсона Лерда и такие физики-теоретики, как Митиво Каку, верят в то, что это возможно. Вероятно, разумы и сознание человека в один прекрасный день будут загружены в компьютер. Конечно, это теоретически допустимо лишь при условии, что мы абсолютно точно знаем, как работает разум и в чем его сходство со структурой компьютера, а также с программами и информацией, содержащейся в нем. Человеческая личность — это в чистом виде информация. Несомненно, информация организованная и классифицированная, которой необходим физический носитель и компьютерные программы индивидуализированное сознание возникает из глубин нервной системы. Таким образом, для подтверждения гипотезы о продолжении его существования после смерти человека необходимо сохранение информации в том виде, в каком она поступала на протяжении жизни. В ходе эволюции мы научились отдавать себе отчет в том, какими разнообразными способами мы можем сами сохранять информацию, а как это делает природа. Когда-то для этого использовались рисунки, пальмовые листы, резьба по камню или глина. С изобретением печати информация стала содержаться в книгах. В последние годы люди все чаще прибегают к таким хранилищам памяти, как жесткие диски, магнитные ленты и DVD-диски. Природа мастерски умеет сохранять память. В качестве самых ярких примеров можно привести молекулу ДНК и человеческий мозг. Вершиной создания природы является человеческая личность. Неужели природа не сохранила бы одно из своих самых удивительных и сложных творений? Биомимикрия, новая наука, — это искусство имитации природы. Природа — создатель, а мы — ее подражатели. Обработка информации относится к бессознательной биомимикрии. Компьютеры, их образ действия — это копия того, как Вселенная и разум работают с данными. Почему бы не применить подобную идею к информации и ее извлечению? Есть вероятность, что лишь ограниченность наших технологических и творческих возможностей мешает нам это сделать. Вселенная — это гигантский квантовый компьютер. Он мастерски справляется с обработкой информации, ее приемом, кодификацией, передачей, декодификацией и хранением. Для того, чтобы человеческий разум выжил, необходимы сложные вычислительные процессы, недоступные на сегодняшний день нашему пониманию. Это объясняется тем, что люди не способны отбросить механистическую парадигму и без ограничений прибегнуть к компьютационной модели, вытекающей из теории информации и вычислительных наук.